Падение власти разанова В предыдущей главе события были изложены так, как они наблюдались и воспринимались нами, строевыми офицерами учебной инструкторской школы. Сейчас, считаю нужным, дополнить картину, приведя несколько выдержек из записок современников. В день своего самовольного возвращения в Россию Болдырев виделся с генералом Розановым и довольно долго беседовал с ним. разанов значительно обрюзг. Тон воеводы доброго, старого времени. Дом – полная чаша. любезин остроумной шуткой с примесью солдатской грубости, маскирует назревающую тревогу перед нарастающими событиями. Под 25 января Болдырев заносит в свой дневник. В городе тревожное настроение, ночью слышалась орудийная пальба. Это Розанов громил восставших егерей, засевших в коммерческом училище. Победа опять на его стороне, тем не менее, боевые силы разанова тают. Обнаружена сильная пропаганда среди юнкеров инструкторской школы. Безусловно, верны только гардемарины. Местное земство непрерывно получает постановление войсковых частей и даже партизанских отрядов с заявлением, что только власть правительства областной земской думы является их властью. К земской группе, руководимой председателем управы Медведевым, примыкают значительно более левые элементы. Генерал ООЙ, кажется, тревожится этими петициями. В беседе со мной у него мелькала мысль о разоружении русских войск. Разанов настроен воинственно, надеется на активное содействие Японии. Расчет недостаточно верный, если принять во внимание противодействие американцев и чехов, симпатии которых, или во всяком случае симпатии их представителей, всецело на стороне земства». 27 января положение стало еще тревожнее. Разанов собирал в морском штабе всех офицеров, врачей и чиновников для информации о положении дел в связи с событиями в Никольск-Уссурийске, который по бюллетеню занят большевиками. В сильном раздоленском гарнизоне генералу Розанову верны первое артиллерийское училище, мортирная батарея и большая часть приморского драгунского полка, но начальство растерялось. Оно ничего не предпринимает, чего-то ожидает, но чего? 27 на заседании Городской думы была вынесена резолюция против интервенции. На этом заседании правое крыло отсутствовало. 23 января крепость Владивосток была объявлена на осадном положении. Вся жизнь поставлена в зависимость от распоряжений коменданта крепости. Опять было собрание офицеров, врачей и чиновников теперь уже в коммерческом училище. Всего там собралось до 300 человек, но исключительно тылового элемента, далекого от всякой воинственности. 28 января положение в Раздольном остается без перемен. Занятия в частях не ведутся. Юнкера и солдаты шатаются и слоняются где-то им вздумается. Полоса между Раздольным и Никольск-Уссурийском считается прифронтовой. Туда ходил бронепоезд и кого-то обстреливал. Среди юнкеров первого артиллерийского училища ходит слух, что вот подойдут из Владивостока части, и тогда все мы пойдем в наступление на Красных, находящихся в никольск уссурийске 29 января появившиеся в раздольном гардемарины произвели впечатление на чинов гарнизона. Ожидается скорое наступление на Никольск, будем вышибать товарищей. 30 января утром выяснилось, что гардемарины ночью смотались во Владивосток. Настроение в гарнизоне падает. начальство ничем себя не проявляет. В гарнизоне распространился слух, что командир приморского драгунского полка перед фронтом своей части якобы объявил, что с партизанами произойдет замирение, все русские соединятся и вместе пойдут бить нашего общего врага, японцев. Около 22 часов 30 января в первом артиллерийском училище выяснилось, что два часа тому назад 22 юнкера этого училища ушли в сопки. В их числе было два старших портупей юнкера и несколько младших. Ни одна из батареи училища не была обижена, так как от каждой ушло по равному числу портупей юнкеров и юнкеров. Весть эта произвела гнетущее впечатление на оставшихся. 31 января. Связи с Владивостоком нет. Разложение частей идет быстро. Приморский полк теперь уже ничем не отличается от стрелкового. мартирная батарея, состоящая почти сплошь из добровольцев, уходит походным порядком куда-то в сторону китайской границы. Первое артиллерийское училище продолжает оставаться на месте, чего-то выжидая. К вечеру положение в Раздольном стало окончательно безнадежным. Стрелковый полк и драгуны готовятся к встрече товарищей, кои должны прибыть из Никольска сегодня вечером. С наступлением сумерек первое артиллерийское училище, взяв с собой два французских трехдюймовых орудия, выступило из Раздольного походным порядком на село нежина. Когда переходили Суэфун, началась пурга. Порывы ветра доносят со станции звуки музыки, там играют Марсельезу, значит, товарищи прибыли. 29 января генерал Разанов отменил приказ об амнистии, сохранив его силу только для тех, кто сдаст оружие к 1 февраля. Другим приказом он объявил, что признает только власть атамана Семенова и будет ее поддерживать всеми своими силами. Обеспечив себя от всяких случайностей и заложниками, из Никольск у Сурийского прибыла делегация большевиков для переговоров с белыми властями. Наблюдается огромное число желающих немедленно выбраться за границу. За билет в Цуругу, Японию, дают полторы тысячи отступного. 30 января генерал Уой заявил, что в городе он не допустит никаких вооруженных столкновений и гарантирует порядок. Поэтому в городе стало несколько спокойнее – На русском острове в учебной инструкторской школе без перемен. Невозможность для Розанова удержать за собой хотя бы один Владивосток стала очевидной последним чинам, остающимся верными ему. Начальник морского училища, капитан первого го ранга Китицын, ввиду безысходности положения, отдал приказ такого содержания. Во Владивостоке назрел очередной переворот. Некоторым военным частям приходилось принимать участие в борьбе с группами, к которым сейчас переходит власть. Честно и верно исполняя свой долг и сохраняя воинскую дисциплину, они вызвали против себя озлобление этих групп. Примеры, бывшие до сих пор, показали, что таким частям в первое острое время грозит разрушение, истребление, политическая месть. Поэтому для их спокойствия сформирован отряд особого назначения, который готов в последнюю минуту принять боевые части и выйти в море, чтобы за пределами крепости предоставить всем принятым в отряд полную свободу дальнейших действий. Считаю долгом высказать свой взгляд и думаю, что его разделит большинство на отряде. Я не мыслю существования своего ни в составе части, ни как отдельной личности вне России, под властью каких бы то ни было партий она не находилась. Если будет божья воля и историческая судьба на то, чтобы это были те партии, против которых мы до сих пор честно боролись, борьба окончена и бесполезна. Наш долг повелевает нам все-таки и с ними продолжать нашу работу по воссозданию русского флота. поэтому я рассматриваю наш ход как временное удаление для обеспечения права на существование нашим частям или хотя бы личностям, входящим в их состав». Таково было настроение начальника последней верной генералу Розанову части. 30 января батальоны учебной инструкторской школы под командой Нельсен Гирста пошли во Владивосток. В ночь с 30 на 31 января вспомогательный крейсер орреол и посыльное судно якут, имея на себе морское училище и ряд отдельных военнослужащих и их семейства покинули владивосток и вышли в море. генерал разазанов бежал на своей яхте. во владивостоке образовался оперативно-революционный штаб.